Глава 8. На следующий день в воскресенье Анна присоединилась к Дэвиду и Глин, которые вывели на прогулку своего ирландского сеттера, огромного, ласкового пса с лохматой рыжей шерстью. Растрёпаные они постучались к ней в дверь и пригласили составить им компанию. Анна согласилась, растроганная искренним предложением дружбы и вспомнив данное самой себе обещание: пока ты здесь, как можно чаще говори да. Не спрашивайте, сказал Дэвид, когда Анне официально представили собаки с не слишком подходящей кличкой Биль. Это всё Глин. Мы договорились, что породу выбираю я, а имя она. Я так обрадовался, что не заметил подвоха. По мне так чудесное имя, сказала Анна, познакомившись с жизнерадостным Билем, и рассмеялась, заметив торжествующий взгляд брошенный Глин на Дэвида. Они пошли по главной и единственной дороге, ведущей из деревни, провнялись с парковкой и стали подниматься к полям, тянувшимся к востоку от скалы, нависавшей над криви. Тропинка уводила их всё выше и становилась всё круче, казалось, скала вздымается к самому небу. Временами тропа опасно подходила к краю обрыва, так близко, что Анна могла видеть внизу не только счастье рыбачки, но и крыши других домов. Она смотрела, как Билл бежит впереди, быстро перебирая огромными лапами и время от времени останавливаясь и проверяя, следуют ли они за ним. Утром ветер усилился. Он трепал волосы и сбивал дыхание. В дождливую погоду или зимой подниматься здесь было бы ещё труднее. На самых опасных участках тропы виднелись следы оползней, проплешины на склонах, где трава и почва съехали вниз, обнажив красноватый камень. Анна вспомнила о повреждённых домах, которые заметила во время первого знакомства с деревней. "Я ещё вчера хотела спросить", сказала она. "Здесь бывают оползни? Некоторые дома в криви похоже пострадали от них". "Да", подтвердил Дэвид. "Просто ужас. Пару лет назад сошёл сильный оползень во время шторма. Мы ещё легко отделались, могло быть гораздо хуже". «Муниципальный совет все твердит о земляных работах, чтобы укрепить остальной склон, но никто в деревне не знает, как это сделать». «Они и сами не знают», — прибавила Глин. «В последний год уже и разговоров не слышно». Анна нахмурилась. «Но ведь это опасно, разве нет?» «Опасно», — согласился Дэвид. «Потом случались и другие оползни, не такие сильные, но Криви стоит тут несколько веков, и пережила и не такое». В 53 году жуткий шторм на побережье смывал в море целые дома, и Кривинь не стало исключением. Вы верно заметили пустое место рядом с большими коттеджами. Там стоял ещё один дом, но он был так повреждён, что его пришлось снести. Тот шторм положил конец рыболовству в нашей деревне. Люди потеряли слишком много лодок, и маленькой рыболовецкой общине так и не удалось снова встать на ноги. Настоящая трагедия. Наверное, к пятьдесят третьему году счастье рыбачки уже построили, сказала Анна. Конечно, кивнула Глин и готова поспорить, в доме жила Брен. Сомневай, что она заметила бьющий в окно ветер. Вы её знали? Скорее Дэвид, чем я. Мы встречались несколько раз, достаточно, чтобы я поняла, что она сила, с которой нельзя не считаться. Хотя, честно говоря, это сразу бросалось в глаза. Когда мы познакомились, она уже превратилась в маленькую старую даму с серебристыми волосами, но всё ещё производила внушительное впечатление. Знаете, бывают такие железные старушки, над которыми время словно не властно. Жаль, что это не так. Брен одна из последних нитей, которые связывали нас с прошлым Криви. Я помню её ещё с детства, сказал Дэвид. Казалось, она не менялась. Вечная улыбка на устах, а в кармане всегда постилки для ребятишек. Почти до самого конца она ходила на пристань встречать старого Робби, когда он привозил ей покупки из Геймри. Всем бы нам в девяносто пять быть такими бодрыми и деятельными, как Брэн Маккензи. Расскажите мне о ней. Лучше поговорите со старым Робби, он с удовольствием расскажет вам истории из ее жизни. Анна набрала полную грудь холодного воздуха. «Мне кажется, я до самого отъезда буду избегать Роберта Маккензи». «Как? Почему?» «Потому что завели разговор о его умершей жене, о которой никто из нас не догадался рассказать», — удивился Дэвид. «Я уверен, он не держит на вас зла». «Да из чего бы? Кэсси умерла пять лет назад, и я ни за что не поверю, что все это время они с молодым Робби о ней не говорили». Не думаю, что это тема табу. Во всяком случае, надеюсь, а иначе тем хуже для всех. Но Анна помнила выражение глаз старого роби, когда она задала свой вопрос. Оно сохранялось не дольше секунды, но всё же. Интересно, подумала она, есть ли на свете что-то более трагичное, чем мужчина, всё ещё любящий покойную жену. Хотя Цанн и так и не смирился со смертью жены. И хотя они часто говорили о ней и развесили во всём доме её фотографии, смерть Хейлин Кембл оставила в его сердце пустоту, которую не мог заполнить никто. Выражение на секунду мелькнувшее в глазах Роберта Маккинзи потрясло Анну, потому что было хорошо ей знакомо. То же боле она видела в глазах отца, когда он задумчиво рассматривал фотографию матери, сделанную в день их свадьбы. Это произошло за неделю до его смерти. А к тому времени матери Анны уже 30 лет как не стало. Иногда любовь длится один сезон, а иногда она длиней жизни. Но и та, и другая могут быть необыкновенно сильными, и это одна из многих загадок человеческого сердца. Возможно, всё дело в том, что сама Анна ещё остро переживает смерть отца, и ей очень не хочется бередить такую же рану в сердце другого человека, как бы то ни было. Вина тяжким грузом давила ей на плечи, и она никак не могла забыть тень страдания, пробежавшую по лицу Роберта Маккензи. "От чего он умерла?" спросила Анна, вглядываясь в бурные, гонимые ветром волны далеко внизу. Теперь они уже вышли за пределы деревни, и Анна видела только дикий скалистый берег. "Ведь она не утонула, правда?" "Кэсси, нет, конечно." «Рак груди. Вы бы видели ее похороны. Она работала учительницей младших классов, и проститься с ней пришла вся школа, а также бывшие ученики и почти все местные жители отсюда до Фочеберса. Кесси и Маккензи все очень любили». Анна опять вспомнила выражение глаз вдовца. Теперь у нее не оставалось никаких сомнений. Следующую неделю Анна посвятила малярным работам. Начала она с гостиной внизу, одолжив у Франка защитные чехлы для мебели и аккуратно скотав новый коврик. Просто удивительно, как преображается комната с чистыми стенами. Анна выбрала белую краску, отражавшую почти весь свет, который проникал через многочисленные окна и расширявшую внутреннее пространство счастья рыбачки. Но работа утомила её, и когда из-за туч выглянуло солнце, а Анна как раз накладывала последний слой, восприняла это как указание, что следует послушаться Кетти и устроить себе настоящий отпуск, а не искать всё время какое-нибудь дело. Но к четвергу, на четвёртый день недельного отпуска, Анну овладело беспокойство. Она думала, что после стольких лет работы допоздна и редкого отдыха её тело будет благодарно за долгую передышку. Решив рассматривать своё пребывание в Криви как отпуск, Анна вообразила, что прочтёт все книги, которые мечтала прочесть, но на которые у неё никогда не хватало времени, найдёт на побережье лучшие места для купания, будет ходить в однодневные походы, беспокоясь лишь о том, чтобы найти дорогу домой до наступления темноты. Она мечтала о ленивых послеполуденных часах, проведённых в кафе, но просыпалась, как всегда, рано, а поскольку заняться ей было нечем, мысли всё время возвращались к тому, что следовало бы оставить позади. Она думала об отце, о том, как мало они виделись в последние годы и как сильно она по нему скучает. Продолжала размышлять о Джеффе, которого отец всегда недолюбливал. Почему она так долго с ним мирилась? Как ему удалось убедить ее, что то подобие жизни в его тени лучшее, на что она может рассчитывать? Анна обнаружила, что злится на себя за потерянное время, за те годы, которые могли бы быть гораздо счастливей. Потребность отвлечься и воспоминания об удовольствии, которые доставила ей подготовка к вечеринке у Пэт и Фрэнка, возродила у нее желание что-нибудь приготовить. Нужно радоваться, подумала Анна, что любовь к профессии, которую она считала безвозвратно ушедшей, на самом деле просто взяла паузу, а новые обстоятельства позволили ей расцвести вновь. Другое дело, что ей не для кого готовить, кроме самой себя. Я думала о кулинарной книге, которую собиралась составить, сказала Анна, разговаривая с кем-то по интернету. Анна установила в доме Wi-Fi, полагая, что будущим арендаторам понадобится связь с внешним миром. Может, я поработаю над ней? Загвоздка в том, что у меня есть только рецепты блюд из четырёх сезонов. Тогда начни готовить что-то новенькое, посоветовала Кейти. У тебя же там есть кухня. Как насчёт соседей, с которыми ты подружилась? Готова поспорить, они будут рады попробовать твою стряпню. Анна кинула взглядом счастья рыбачки. Дом слишком мал. Здесь нет места для приёма гостей. Уверена, они поймут, если ты будешь приглашать их по двое. В конце концов, они прекрасно знают размеры твоего дома. Думаю, кулинарная книга отличная идея. Помимо всего прочего, ты выяснишь, что именно тебе нравится готовить, верно? Это пригодится, когда ты начнёшь искать другую работу. Ты права. Конечно, права. Я всегда права. Разве ты ещё этого не поняла? Анна улыбнулась. "Прости, забыла. Вот ещё", фыркнула Кетти, чтобы этого больше не было. "И, пожалуйста, пришли мне на почту рецепт твоего шоколадного рулета с фисташками. Я по нему с ума схожу". Для начала Анна пригласила Пэт и Френка. Во-первых, они её ближайшие соседи, а во-вторых, надо как-то отблагодарить их за гостеприимство, хотя они, конечно, не считают, что она им что-то должна. Чем лучше Анна узнавала их, тем больше проникалась к ним симпатией. Вы завтра свободны? спросила Анна Пэт за чашкой чая. Такие послеобеденные посиделки уже вошли в привычку. Вы не поверите, но вечером приезжают гости, ответила Пэт. Их нужно накормить. Мне жаль. А если не ужина, а ланч? спросила Анна. Чудесно, если это не слишком хлопотно. Конечно, нет, успокоила её Анна. У меня нет никаких неотложных дел. Только подскажите, что из продуктов вы не особенно любите. Собственно говоря, мы оба совсем не прихотливые в еде. Я бы хотела приготовить рыбу, если вы не против, сказала Анна. И предпочла бы взять её у местного торговца, а не на полке в Теско. Что-нибудь посоветуете? Пэт задумалась. Местного торговца рыбой здесь уже нет. Но парни из Геймри по-прежнему хранят свой улов на льду в Гарденстауне перед отправкой на переработку во Фрейзербург. Анна прикусила нижнюю губу. Наверное, я съезжу туда и посмотрю, что у них есть. Можно пройтись пешку, предложила Пэт. День сегодня погожий, море спокойное, вы получите удовольствие. А разве между Криви и Гарденстауном есть тропа? удивилась Анна. Есть. Подтвердила Пэт. Пойдёмте, я вам покажу. Мы называем её партизанской. Я бы и сама с вами прогулялась, но перед приездом гостей нужно привести в порядок комнату с видом на море. Не подумайте, что я жалуюсь, просто начинается летний сезон.